Миссис Джон Роксмит сидела за рукодельем в своей аккуратно прибранной комнате, и возле ее кресла стояла корзиночка с аккуратно сложенными рубашечками и платьицами, которые были очень похожи на изделия кукольной швии. Близился час, когда Джон обычно возвращался домой, но Белла торопилась закончить до обеда какую-то особенно удавшуюся ей вещицу и не стала встречать его. Она шила и шила. улыбаясь тихой, хоть и несколько самодовольной улыбкой. А иголка размеренно ходила у нее в руке точно маятник очаровательных фарфоровых часов работы самого лучшего мастера. Кто бы это мог быть? Кажется, это не Джон, но если не Джон, то кто же? К вам, мистер Лайтвуд, мэм. Белла накрыла свое шитье косынкой и вовремя. Мистер Лайтвуд уже отвешивал ей поклон. Боже правый, мистер Лайтвуд, на вас лица нет такой бледный. С моим другом Юджином несчастье. Напомнив в двух словах о том счастливом времени, когда он имел честь знать миссис Роксмит еще как мисс Уилфер, мистер Лайтвуд рассказал о нападении на Юджина и о цели своего визита. Я приехал с поручением от Лиззи Хэксен, которая покорно просит миссис Джон Роксмит присутствовать на их свадьбе. Эта просьба и прочувствованный рассказ Лайтвуда так взволновали Беллу, что стук Джона пришелся как нельзя более кстати и был для нее лучше всяких нюхательных солей. Это мой муж. Сейчас я его приведу. Но оказалось, что привести мужа к гостю не так просто, ибо стоило только произнести имя Лайтвуда как Джон остановился, хотя пальцы его уже коснулись дверной ручки. «Пойдем наверх, дорогая». «Почему он весь вспыхнул? Что это значит?» Джон посадил жену на колени, но ее беспокойство не проходило. «А теперь, сокровище мое, расскажи все по порядку». «Пожалуйста, по порядку так по порядку, но почему у него такой смущенный вид? Почему он слушает так невнимательно?» Ведь он всегда относился к Лизе с большим участием. Что же все это значит? Вот так мне и сказал мистер Лайт. Вот Джон, милый, так ты поедешь со мной на свадьбу? Нет, родная, не могу. Не можешь, Джон? Никак не могу, моя дорогая. Об этом и думать нечего. Значит, мне придется ехать одной, Джон? Нет, дорогая, ты поедешь с мистером Лайтвудом. А как ты думаешь, Джон, не пора ли нам спуститься к мистеру Лайтвуду? Да, тебе пора, мой друг. А за меня ты извинишься перед ним. Как, Джон? Неужели ты не хочешь повидать его? Он же знает, что ты вернулся, я ему сказала. Жаль, жаль, что поделаешь. Я не могу повидаться с ним, дорогая.